Часть 17. 11 июня, Новосибирск, Краснообск. не правы были спецназовцы. Первым в здание входит не граната, а крик ликвидатора. А потом уже и гранату можно, да, хотя не в этом конкретном случае. Зная, что в двухэтажном заброшенном бараке на краю города находится только один раненый, до сих пор не восстановившийся воин и два аналитика Я даже способность применял больше из-за нежелания покалечить беглецов, чем из соображений собственной безопасности. Дальше было совсем просто. Ветхую дверь выбили пинком. Бравые воины объединенного карательного отряда устремились в проем и вскоре вытащили на свет Божий три парализованные тушки. Их тут же упаковали, обмотав тонкими стальными тросами и бросили в багажник тонированного минивэна. Пленников ждал интенсивный допрос. а потом Казнь. На базу. Немолодой воин из второго поколения вопросительно уставился на меня. Да, вот так неожиданно эскадроном смерти командую я. Сам в шоке. Небывалый карьерный рост. Да, давай. На сегодня закончили. Я домой поеду. Хорошо порыбачили. Краем глаза я заметил, как один из карателей, воин из гольманов злобно впечатал кулак в бочину бессознательному аналитику и среагировал быстрее, чем успел подумать. Одним скользящим движением приблизился к нему и прошипел в лицо. «В следующий раз рыбу глушить не буду. Посмотрим, такой ли ты борзый, когда она еще трепыхается». Воин опасно сузил глаза и характерно выпятил нижнюю челюсть, но ответить ни словом, ни делом не успел. Я развернулся и отправился к неприметному серому Логану, за рулем которого, всеми силами демонстрируя недовольство, сидела Инга. «Вань, ну почему нельзя ездить на нормальной машине, а не на этом убожестве?» Встретила она меня, едва я уселся рядом. Потому что никто из сектантов не подумает, что новусы могут ездить на Рено, а значит, не выстрелят из гранатомета. Уже стреляли, кстати. Не в меня, а вообще. Устроили засаду на подъезде к поместью Симоновых, жахнули по Мерседесу из двух мух и полетели души в небеса. Стрелков-то нашли и уничтожили. Толку правда от этого. Они же смертники. Знали, на что шли. И вообще. Нормальная машина. Не зуди. Поехали. Логан ей, дрова. Вот мажоры. Да для меня предел мечтаний такая машина была. Пару месяцев назад. Новенькая. С салона только что. Цвет удачный. Светло-серый. С перламудровым отливом. Круто же. Хотя вру. Не мечтал я о Рено. В Благовещенске почтением пользуются японки со вторичного рынка. И я, естественно, хотел нормальный пацан-мобиль. Марк 2. Черный и тонированный. Года 12 -го. А еще лучше, 14-го. Эх. От окраины города, где мы взяли очередных пиллеров, пытающихся спастись после падения клана, до нашей базы ехать было минут 20-25. И то, если в пробку на мосту не встанем. Инга что-то безостановочно рассказывала, Но я отключил слух и прикрыл глаза. Часов тридцать уже не спал, а то и все сорок. Организм пока держался, но уже выдавал периодически сигналы, мол, пора в люлю, хозяин, на одних окорочках далеко не уедем. А я что? Я только за. Когда вот только? А же, ни минуты свободной Жизнь пошла, как в той присказке. Бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. В дороге, например, от одного объекта к другому. Последние пару дней действительно выдались напряженными. Нападение функций запустило цепную реакцию, с которой все новусы, и я в том числе, разбирались до сих пор. Многие вещи, совершенные за это время, я бы предпочел забыть. Но вот беда. Память у нас, мутантов, эйдетическая. Атаку-то мы отбили. Не без моего участия, к слову. Функции, пославшие за мной большую часть структуры, потеряли боевое ядро. Его уничтожили мои четвертые а предатели-пиллеры с союзниками-сектантами не смогли нанести семьям разовый непоправимый урон. Потрепали, конечно, изрядно. Минус два лидера – Гончаренко и Гольман. Куча гражданских типов, почти половина воинов. Меньше всего пострадали четвертые. То ли новорожденный клан никто всерьез не воспринял и внятных сил против него не выставил, то ли мы поступили умнее олдфагов, не стали ценой жизни защищать родовое гнездо, При возникшей угрозе мой, зам по мозгам, Миша, ака Гарри Поттер, скомандовал разбег, так что удар пиллеров пришелся в пустоту. Погибли только два юных воина, да и то во время побега, а когда меня спасали от функций. Как сказал потом выживший лидер Симоновых, потери незначительны. А затем я вернулся из леса, собрал пшеков, идея не моя, кто-то из школоты запустил и прилипла, и устроил геноцид». Полтора десятка воинов, которых ведет ликвидатор – страшная сила. Особенно, когда Путин указывает группу аналитиков с доступом к городским камерам. Крови мы пролили, мама дорогая. Правду говорят, дети жестоки, а дети новусов в особенности. Те, кто убивали первый раз, болевали, но затем словно становились одержимы ею. Там, где я ограничивался лаконичным и надежным убийством, вчерашние мажоры словно с цепи срывались. Рвали противников на части, даже тогда, когда в этом и необходимости не было. Пришлось один раз положить их мордами в пол криком, а потом провести разъяснительную беседу о том, что жесткость и жестокость – не одно и то же. Вняли вроде, глаза стыдливо прятали, и на то, что уже успели натворить, старались не смотреть. Брр, не хочу об этом вспоминать. Но, как говорится, в войне главная победа. Воспользовавшись передышкой, которую мы им дали, семьи в итоге смогли дать отпор. Немного потупили, разбираясь, кто же во всем виноват, а сообразив, ударили в ответ. Быстро и безжалостно. За одну ночь клан пиллеров живший в Новосибирске со времен Великой Отечественной войны, почти полностью перестал существовать. Остатки разбежались по углам, но город покинуть не смогли. Все выезды перекрыла полиция, усиленная новосами с корочками ФСБ. А мы приступили к зачистке. Пиллеры, сектанты, функции. Заразу нужно было выжечь дотла.